Кремль. Комната заседаний Политбюро. Заседания Политбюро проходили по четвергам в Кремле в здании правительства на третьем этаже. На этом же этаже располагался кремлевский кабинет генерального секретаря. Второй рабочий находился в здании ЦК на Старой площади. Из приемной генеральный проходил в так называемую «ореховую комнату», где перед заседанием за круглым столом собирались все члены Политбюро. Собственно, здесь... Еще до начала заседания обговаривались важнейшие вопросы, поэтому иногда начало заседания задерживалось на 15-20 минут. Всем остальным, в том числе секретарям ЦК и кандидатам в члены Политбюро, в Ореховую комнату вход был заказан. Они покорно ждали, пока появятся настоящие хозяева жизни во главе с генеральным секретарем. Кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК — проходили в зал заседания из приемной, где собирались и приглашенные на заседание. Юрий Владимирович Андропов, только что назначенный председателем Комитета госбезопасности, и Андрей Андреевич Громыко еще не входили в Политбюро. До начала заседания они коротко переговорили. «У меня есть личная просьба», в полголоса сказал Андропов министру. «В Женеве начинаются переговоры «Едет советская делегация. Решением Политбюро нам выделено одно место для сотрудника, который отвечает за контрразведывательное обеспечение. Но оперативная обстановка такова, что нужно послать троих наших работников». Андропов еще тише произнес. «В порядке исключения». Громыко пожевал губами и согласно кивнул. И добавил. «А я хотел рассказать вам интереснейшую историю». У меня когда-то был помощник, товарищ Рожков, очень хороший работник, и вот...